Александр Райн. Смертельная работа или ненормальные приключение Марины, кота и смерти с косой. Ученица смерти. Смерть стояла над еще теплым телом молодой девушки, которая вертикально вошло головой в сугроб так, что только ноги торчали забавно из него, чесала затылок и периодически заглядывала в свой журнал. – Ничего не понимаю. – Как? – А главное, где? – смерть строгла ноги, пытаясь нащупать душу. Судя по записям, девушка залезла на конек крыши, чтобы прогнать мешающих ей спать голубей. Поскользнулась, полетела вниз по скату, ударилась головой о вентиляционный канал и, пролетев пять этажей, вошла головой в сугроб. Но умерла она не от этого, а от жвачки которая застряла в горле. Голуби, к слову, не пострадали. – Нелепость какая-то! – плевалась смерть. – Меня ищите? – раздался внезапно за спиной радостный голос, отчего смерть подпрыгнула. – Мам, дорогая, ух, без мне в ребро, ты с ума сошла так пугать! – обернулась смерть к душе. – Ой, простите, а я тут просто решила немножечко прогуляться, осмотреться, так сказать. Задумчиво стреляла по сторонам взглядом только что представившаяся молодая особа. – Блин! А что это у меня с ногами? Ой, с этого ракурса я их никогда не видела! Колени стрёмные такие! Девушка потрогала себя за ботинок и нога качнулась. – Так, хватит, не трогай! Пошли, я тебя провожу на ту сторону! Смерть нервно схватила душу за руку и повела подальше от тела. – Слушайте, погодите вы с той стороной! Вы ведь та самая! Правильно я поняла! – Я не та! Я ТО! – поправила ее смерть. – ТО? – Вы тоже не определились? – девушка семенила за смертью, которая очень спешила. – С чем не определилась? – Ну, с Гендером. Нет, я все понимаю и уважаю. Просто от вас вот, ну, не ожидала. Вы ведь старуха с косой. А в паспорте вы как записаны? Как тантованный фургон! Брякнула смерть. Так все, хватит вопросов. Полезай в кузов. Поехали! И так из-за тебя отчет придется писать. А че вы так нервничаете? Да потому что ты не так должна была умереть. Ой, а как? Сгорала от любопытства молодая душа. Как вам? Кверху! Хотя да, именно так у тебя и вышло. Э, короче, неважно, бубнила смерть. Стыд и позор какой-то. Девушка хихикнула. А вам помощница не нужна? Мне? Помощница? Ну да. Знаете, тут такое дело. Родители и бывший муж всегда мне говорили, что с моими талантами только людей гробить. Мм, М-да? – да? задумчиво произнесла смерть. – Да ты вроде не убийца, – заглянула она на ходу в журнал. – Ага, ага. Как-то раз я вон помогала папе чинить розетку, а он попросил меня отключить весь свет. Ну, я походила по комнатам, выключила все люстры. Ну, в общем, папа долго потом ругался. Сказал, что я его чуть не убила. – Так, припоминаю. Меня в тот день резко с объекта сдернули. Х хорошо, что я его тогда вовремя оттолкнула. – Цыкнула смерть. Ну нет уж, у меня все должно быть строго по инструкции. Что предначертано, то и <смех>, сама понимаешь. Ударила смерть костлявыми пальцами по древнему журналу. Ну, я прошу вас, ну, хотя бы пару заказов. Ну, пожалуйста! дергала девушка смерти за накидку. Ладно, ладно, пошли! Смерть вырвалась из цепких на маникюренных пальцев. Все равно мне сменщика готовить. Сменщика? Загорелись глаза у девушки. Ага, а уж какой он там будет в итоге, не мое дело. Лишь бы все экзамены сданы были. Супер, супер! Экзамены я люблю! Я как-то сдавала экзамен по вождению. Ой, смеха было! Захохотала девушка. Я вам сейчас расскажу. Меня, кстати, Марина зовут. В общем, перепутала я педали. Ой, ну за что мне это? Смерть потрогала свой вечно холодный лоб. Заткнуть Марину было сложнее, чем черную дыру. За разговором они добрались до нового заказа, где мужчина напивался в усмерть. Так депрессия, потеря смысла жизни, долги перечисляла смерть подробности, записанные в журнале. Так все сходится. Так еще сто двенадцать грамм и забираем. Как у вас все строго до грамма? – восторгалась Марина. А он нас видит? Она глядела в абсолютно стеклянные глаза мужчины, который, кажется, мало что различал. Может увидеть, если допьётся до чертиков, но не успеет. Там всего 50 грамм осталось, а он стаканами залпом пьет. Мужчина налил себе до краев новый стакан и начал стремительно загружать в себя алкоголь. Еще пару секунд, и все должно было закончиться. Смерть уже приготовилась сделать запись. Как вдруг Марина начала орать и корчить рожи. Бу! А, -а, а! Мужик, не допив и половины, выплюнул алкоголь и швырнул стакан на пол. Выскочив из-за стола, он ошарашенно посмотрел через бутылку на Марину, которая заливалась громким смехом. <клышленный> видали, видали, как труханул. Била себя по колено Марина. Успела я на 50 граммах, У меня глаз алмаз. Вот умора. Челюсть у смерти отвалилась и закатилась куда-то под стол. Мужик наполовину протрезвев вылил остатки из бутылки в раковину и со словами "ну его нахрен" побежал в ванную промывать желудок. Ну ладно, ладно, ладно, чего орать-то? Ну подумаешь, не умер сейчас, умрет через день. Алкогольки то они такие, полегчает и по новой. Оправдывалась Марина после того как смерть ее отчитала, словно школьницу. – Больше ничего без спросу не делай, ясно тебе? – успокоившись, завершила смерть моральную порку. – Да ясно, что ж не ясного-то… Ой, котик! – Марина подбежала к шипящему на нее коту. Его выгуливала пожилая женщина, за которой они и пришли. – Фу! Брысь! – зашипела в ответ смерть. – Не трогай его! Терпеть кошек не могу! – Неправда! Обиженно показал язык Марина. Котиков все любят. Я не уважаю тех, у кого в запасе больше трех жизней. Котов я не уважаю в Кубе. Вы Смерть или Евгения Борисовна? Кто? Кто? Это моя учительница математики из школы. Смерть пропустила ее словами ему ушей и приготовилась к выполнению задания. 85-летнюю клиентку должен был хватить инсульт. Смерть смотрела в старые полузакрытые глаза и ждала. Марина тем временем продолжала усекать с котом, который ее видел и даже терся об ее эфемерные ноги. Не трогай кота, процедила сквозь зубы Смерть. Не могу. Он же меня трогает. Гладила ластящееся животное Марина. Бестолочь. Они же нас видят, чувствуют, и вообще мы с ними на одной волне. О, это что же получается? Что я его и на руки могу, что ли, взять? Обрадовалась Марина и потянулась к животному. Стой! Завопила смерть, но было поздно. Кот взлетел над землей, и будто младенец блаженно свернулся в руках Маринки, которая не переставала его тискать. Завидев такое чудо, клиентка тут же получила удар, правда немного не тот. – Инфаркт! Инфаркт, мать-перемать! – мать! разразилась ругательствами смерть. – Евгения Борисовна, не кричите, так вы кота спугнёте. – Тихо, мой хороший, не дергайся. Кто вы? Что происходит? – добавился новый слабенький приторно-любезный голос это евгения борисовна представила смерть марина, а я марина, а вас как звать какая я тебе евгения борисовна никакая а какое поправила ее марина относитесь с уважением к собственной идентификации ой сатир меня забодай вознесла руки к небу смерть проще утопиться в стиксе чем продолжать с тобой работать уже окончательно сорвалась на крик она. «Простите, я повторю вопрос, а что происходит? Вы новые жильцы из шестьдесят шестой?» «Мяу!» Балаган какой-то сплюнула на землю смерть, а затем повернулась к клиентке и, сделав глубокий вздох, сказала. «А прошу прощения, мне очень жаль, но пришло ваше время». А «Я что, умерла?» Призрачные губы задрожали, потекли невидимые слезы, Да, прискорбно подтвердила смерть. Пойдемте, я провожу вас в новый дом. Там у вас все будет хорошо. А как же погонини! испугалась женщина. Он по четвергам выступает. Не переживайте. Билетов на всех хватит, и даже в первом ряду. Да я к прокота моего! Женщина бросилась к животному и выхватила его из рук маринки. Погонинчик, мой сладкий! «Как же я тебя брошу!» – целовала она усатую морду, которой это не шибко нравилось. «А почему Паганини?» «Да у него струн с одной стороны не хватает. Всего одна осталась», – намекнула старушка на усы. «Ой, как интересно! А вы не переживайте, мы его с собой возьмем. ответственно заявила Марина. «Чего? Какой еще с собой? Какие мы?» Да я тебя больше вообще никуда не возьму! Ой, вы только с ним поаккуратнее. Он у меня бойкий и самовлюбленный. А главное, не кормите его натуральными продуктами. Мяу! Стоп! Хватит! Хватит! Смерть рухнула на бордюр и схватилась за голову. Все затихли. Значит так, слушай мою команду. Вы! Показала смерть пальцем на женщину. В рай! Бегом! – Ты, – показала она на кота, – в приют для животных с троевым шагом марш, а ты, – смерть обратила свой пылающий взор на Марину, – тебе последнее шумерское предупреждение. Либо слушаешься меня, либо будешь вечно у Харона педали крутить на катамаране. Все кивнули, даже по гонине. Бабушку проводили до райских турникетов. Кота отвели в приют, а Марине выдали карандаш, чтобы работала исключительно как секретарь. Следующий клиент участвовал в поножовщине. Отважный молодой человек вступился за незнакомую девушку и принял на себя смертельный удар. – Простейшее дело! – констатировала смерть, глядя, как парень лежит на раскрашенном кровью снегу и тает вместе с ним. Спасенная им девушка и сам нападавший разбежались в разные стороны. Парень был один в темном переулке и не мог позвать на помощь. Силы его угасали. – Ну, что мне делать? – спросила Марина. – Да ничего, записывай обстоятельства смерти ну и как можно подробнее. – Я пока отзвонюсь начальству, на завтра что-то много заявок упала с переписыванием судьбы и ничего не трогай. Поняла, – недовольно буркнула Марина и начала записывать. Пока смерть ходила взад-вперед, общаясь с руководством каким-то неведомым способом, а точнее говорила в пустоту, Марина строчила слово за словом, стараясь раскрасить скучный технический текст. — Так, клиент лежит пер... перпедик, перпе... перпединкуляр, блин, а как это пишется? — спрашивала она себя, усаживаясь поудобнее на тело клиента, вернее, на его грудь. Марина и сама не заметила, как своим задом плотно закрыла рану. А тут еще из-за мусорных баков появился недавно осиротевший кот. «Ой, погонинчик! Да откуда тут?» – радостно закричала Марина и протянула руки. «Ты специально ко мне сбежал, молочинка какой! Знаешь, как пишется слово? Перпид... перпидникулярно!» Кот уселся рядом с Мариной на грудь парню и положил хвост ему на лицо, отчего тот начал громко и часто чихать. – Будьте здоровы! – раздалось где-то неподалеку. Помогите! – еле слышно прохрипел парень. – Не слышу, что вы говорите! С вами все в порядке! Из-за угла появился мужчина в плотном пуховике и очках. – Господи! – Да вы же весь в крови! – Так, подождите! Я сейчас вызову скорую, но сначала давайте попробуем зажать рану. Ой, держитесь, только прошу. Марина отпрыгнула в сторону, а заметившая неожиданные перемены смерть, сбросила вызов и подскочила к своей помощнице. Что произошло? Ничего, я ничего не делала, – пожала плечами Марина. Просто села на него, а потом прибежал гонине и парень расчихался. Что? Откуда этот блохастый тут? И почему у тебя все джинсы в крови клиента? Марина выглядела еще более задачной, чем ее наставница. А ну пни его, приказала смерть. Кого кота? Мяу. Да нет же парня, пни его. Марина не стала медлить и пнула. Парень тут же вздрогнул и издал недовольное мычание. Его нога шевельнулась. Вот же ж чертовщина, выругалась смерть. У тебя не должно это получаться. Чего? – Пинать людей? – Да, я с детства знаете, как брата старшего пинала. Сейчас покажу! – снова занесла ногу Марина. – Да стой! Не надо! Я не о том. Ты же дух бестелесный. У тебя не должно получаться касаться вещей и людей, если только ты не… Смерть выхватила журнал из рук Марины и нашла ее фамилию в списке. – Так и знала. Ты не умерла. – Правда? – Значит, я могу вернуться домой? – Нет, не можешь. – Ты в коме! Тебя откачали, но пока не ясно, как долго ты продержишься. Шансы пятьдесят на пятьдесят. – А каких пятьдесят больше? Смерть смерила Марину взглядом и тяжело вздохнула. «Знаешь, а ведь твоя особенность может мне пригодиться завтра», сказала она и тут же пожалела о своих словах. «Правда? Вот здорово! А как?» «Здорово не то слово. Надо будет спасать людей. Им судьбы переписали. Нельзя, чтобы они умерли». «Класс! Мне это даже больше нравится, чем то, чем мы сегодня занимались». «Но без погонений я никуда не пойду!» Марина уперла руки в бока, и кот, гуляющий между ее ног, согласно мяукнул. «Ой, за что мне все это? Ладно, морок с тобой, бери своего блохастого, глядишь, завтра с твоей помощью он окажется с хозяйкой намного раньше». Рябов был спортсменом. Не пил, не курил, не ел мучного и не ругался матом. По всем классическим законам судьбы, Ему был уготован кирпич на голову, и сегодня путь Рябова пролегал как раз мимо стройплощадки. — Алло, Вась, слушай! — разговаривал он на ходу по телефону с другом. — Если черный кот дорогу перебежит, это к несчастью. А вот если, допустим, Рыжий? У него еще взгляд был такой, словно я ему денег должен. — А Рыжий — это хорошо! Это значит, день у тебя такой будет прекрасный! — ответил друг. И тут всего в метре от Рябова разбился кирпич. Потеряв дар речи, Рябов взглянул вверх. К его голове стремительно приближался еще один кирпич. Рябов отпрыгнул в последний момент, но смертельный дождь не заканчивался. Кирпичи продолжали падать. — Убери своего ненормального кота с парапета! Он же все испортит! Мужик выжить должен! Глядя в бинокль, сказала смерть своей ученице, которая стояла рядом, наблюдая за тем, как не ходит по крыше здания и своей невероятно сильной лапкой пододвигает кирпичи к краю. Он просто кушать хочет, вот и шкодит. Он что, питается человеческими страданиями? Я сейчас из него весь дух-то выбью! Смерть бросила бинокль и полетела вверх. Марина зацепилась за косу и тоже взмыла в воздух. Ваш засранец! Набросился на смерть и Марину странный истеричный мужик в кимоно, когда они прибыли на крышу. – Наш! – тяжело вздохнула смерть. – Вы совсем обезумели? Клиенту еще вчера судьбу переписали. У меня выходной должен был быть. А ну, пошёл прочь, гад! Мужчина попытался оттолкнуть кота с крыши, но тут на него налетела Марина и саданула по голове металлическим уголком. – Не трогайте котика! Он хороший! – крикнула она, и словно в подтверждении ее слов кот сбросил вниз пескоцементный блок. – Молодец! Умница! – заверещала смерть, глядя вниз на перебегающего дорогу на красный свет Рябова, которого чуть не сбило несколько машин. «Спасибо – Спасибо! – улыбнулась Марина. – Бестолочь! Ты его ангела-хранителя вырубила! – Вот этого, что ли? – пнула Марина распластавшегося мужика. – Его самого! Он три года просил Рябову судьбу переписать, чтобы в отпуск уйти на месяц, а теперь посмотри, что происходит! Смерть вручила Марине бинокль, и та взглянула в него. Рябов как раз вылезал из канализационного люка, куда провалился пару секунд назад. Но он хотел котика обидеть. — Это не котик. Это слуга дьявола. — Ладно, пошли. Теперь этот крендель на нашей с тобой совести. Если помрет, я преми лишусь, а тебя отстраню от людей. Будешь вечность хомяков откачивать, пока у тебя хоть один не состарится.